Глава 16 Ренуар в Понтаване. Ренуар. В 1892 году я отправился с Галлимаром в Понтаван. Мне хвалили его как одно из самых красивых мест Британии. И к тому же он достаточно удален от моря. Я вам говорил уже, что мне никогда не было на пользу воздух морского побережья. И особенно во время одного из моих путешествий на море у меня начались первые серьезные приступы ревматизма. Я уже подумывал, так далеко от Парижа не правда ли? Мне не придется слушать разговоры о живописи, я смогу несколько дней отдохнуть. Не тут-то было. Приехав в Понтаван, я прямо попал на международную художественную выставку. И надо сознаться, что никогда еще выставка не оправдывала лучше своего названия, так как Жюля и Гланнек Два хозяина местных гостиниц собрали у себя произведения художников всех стран. Я заметил у нека молодого человека, который делал очень интересные рисунки для ковров, Эмиля Бернара. Там был также Гаген, забивший себе в голову просветить художников, которые писали черно. Таким образом, он увлек на дорогу живописи будущего одного несчастного горбуна по имени Дегаон который до того зарабатывал, подражая Мейссунье. Но он перестал продаваться с того самого дня, как, поддаваясь властным советам Гагена, заменил свой битум вермилионом. Но самое удивительное существо в понтоване был некто... Ну, все равно кто. Это был один из тех маленьких буржуа, которые одеваются по моде времен Луи Филиппа. Слыша постоянные разговоры о живописи, Он и сам пожелал заняться живописью. Но по недостатку способностей он должен был ограничиться тем, что подписывал свое имя на неудавшихся холстах, подаренных авторами. Разумеется, одно из его произведений фигурировало на этой интернациональной выставке «Пейзаж», на котором кто-то ради шутки приписал корабль к верхушке дерева. Простак, уверенный, что дал организаторам выставки «Пейзаж без корабля», никак не мог понять каким образом корабль выбрал себе такую мель за все время проведенное мною в понтоване я писал только пейзажи так как единственная местная модель бросила свое ремесло сделавшись публичной женщиной у Юля, где я остановился я встретил американку занимавшуюся живописью еще в париже обратившуюся ко мне за советами я не мог ничем ей помочь так как она питала склонность К живописи Пювиды Шаванна, а меня, разумеется, считала виновным в том, что она слишком медленно овладевает направлением моей живописи. Я постоянно заставал ее копающейся в моей шкатулке с красками. Я уверен, что вы скрываете от меня что-то. Однажды я обрезался мастихином. Я никогда не мог спокойно видеть текущую из раны кровь, тем более свою собственную, и мне показалось, что я падаю в уморок. Моя ученица поспешила ко мне на помощь, но в тот самый момент, когда нужно было перевязать палец, ее взгляд упал на мою палитру, и, выронив бинт, она воскликнула с негодованием в голосе. «Как я вижу у вас на палитре венецианскую красную, которой раньше не замечала!» Глава 17. Портрет мадам маризо Я заглянул в ящик, куда Ренуар укладывал свои холсты. Пастель, которую вы держите в руках, Валдар, сделана как раз в период моей жесткой манеры. С тех пор, как любители перестали считаться с тем, как сделаны вещи, и смотрят только на подпись, меня не раз просили продать эту пастель, но я решительно не мог расстаться с ней. Это портрет мадам Моризо с дочерью. Я, вы хорошо знали, мадам Маризо? Ренуар, да, и должен сказать, что это был надежнейший из всех моих друзей. Я вспоминаю прекрасные вечера, проведенные у нее вместе с Маларме, общество которого я так любил. Так как, если я и не мог никогда постичь величие того, что он писал, за то, какое наслаждение было его слушать. Что касается самой мадам Маризо, Какая странная судьба. Живописец с ярким темпераментом родится в самой суровой буржуазной среде, какую только можно найти. В эпоху, когда ребенок, желающий заниматься живописью, считается почти бесчестием семьи. И при том, какая аномалия, когда в нашу натуралистическую эпоху появляется живописец, отмеченный тонкостью и грацией XVIII века словом последний со времени фрагонара элегантный и женский художник с оттенком чего то девичьего, что было в высшей степени присуще всей живописи мадам маризо вы знаете что первым учителем мадам маризо был коро он очень подружился с ней так что однажды когда она спросила его о цене одной из его картин такого коро какой теперь стоит двести тысяч он ей ответил для вас Тысяча франков. Вы можете себе представить физиономии родителей, когда девушка, сияя, сообщила им о чести, которой удостоил ее профессор. Вот вам черта, указывающая, до какой степени Коро почитал натуру. Однажды, когда ученица принесла ему копию, которую она сделала с его картины, он сказал, «Вам придется начать снова». На моей картине у лестницы ступеней на одну меньше, чем у вас. Скажите, Валдар, хотите сослужить мне службу? До меня дошло, что общество друзей Люксембургского музея хотело бы приобрести у меня кое-что. Правда, большинству этой публики совсем не нравится все, что я делаю. Один из них, ну, один известный коллекционер признался мне. Я не знаю почему, но от вашей живописи я чувствую себя больным. Если они хотят принять меня в число своих протеже, это только увеличит их заслуги, вы не находите? Словом, я хотел бы подарить им этот портрет мадам Маризо, но это было бы слишком похоже на то, что я стремлюсь пролезть в музей. Вы знакомы с президентом общества друзей Люксембургского музея, господином Шарами? У него есть коро. Я даже вспоминаю, что видел у него террасы в Генуи. Бриллиант, тициановская живопись. Так вот, не согласитесь ли вы предложить этому мсье Шарами мою пастель и сказать ему, что я продам ее друзьям Люксембурга за, ну, скажем, сто франков? Так будет лучше всего. Я иду к мсье Шарами, несу ренуара. Едва только я назвал имя художника, как Шарами, очень талантлив. Он хотел бы, конечно, чтобы я рекомендовал его любителям из нашего общества. Передайте ему о моем расположении. Я знаю его прекрасные рисунки в иллюстрациях. Я, но я говорю о Ренуаре живописце. Шерами, он тоже очень талантлив в отношении колорита. Передайте ему о моем расположении. Я знаю Муленда Лагалета, и я даже поощрил вашего Ренуара личной покупкой портрета Вагнера. «Ах, Вагнер, какой это тоже талант!» Я объяснил цель моего визита. Когда я назвал цифру в сто франков, Шарами сказал, «Разумеется, сто франков не бог вещь что. Только приобретения нашего общества не разрешаются вот так мимоходом. Пусть Ренуар подаст прошение, не знает ли он кого-нибудь из окружающих Бонна. От него зависит окончательное утверждение наших приобретений, и он очень строг в отношении рисунка. Когда я прощался, принесли старательно завернутую вещь в раме, которую Шарами сам помог поставить на Альберт. Он обратился ко мне. Вы увидите работу мастера, который умеет сочетать рисунок и цвет. И обеими заботливыми руками, развернув картину, президент общества друзей Люксембурга показал мне сцену с обнаженными латуша. Глава восемнадцатая. Семья. «Тебе не нужны Габриэль и Вулышница, спрашивал Ренуар у жены, имея в виду своих служанок. «Я хочу написать купальщиц». И мадам Ренуар устраивалась без служанок. — Это замечательно, — сказал мне однажды Кайбот, брат коллекционера. — У меня никогда не могут приготовить такой боябес, без каким нас кормят у Ренуаров. А между тем у меня настоящая кухарка. Тогда как от кухарки Ренуара требуется только, чтобы у нее была кожа, хорошо поглощающая свет. Да, но там еще была мадам Ренуар. А известно ли также, что все эти прекрасные букеты цветов Ренуар написал благодаря жене. Мадам Ренуар знала, с каким удовольствием он пишет цветы, но если бы ему самому приходилось их искать, поэтому в доме были постоянно цветы в горшках по 14 су, того красивого зеленого цвета, которым Ренуар всегда любовался в витринах магазинов. И как она радовалась, когда художник говорил по поводу какого-нибудь из этих букетов, составленных с такой заботой. Какая красота! Цветы, поставленные как попало. Надо это написать. Другая, не менее значительная часть произведений Ренуара — этюды, деланные из детей. Кто знает, были бы они написаны, если бы вместо своих моделей, которым материнское молоко обеспечило такие прелестные щечки, у него были бы дети, вскормленные кормилицей или рожком, как те маленькие богачи, которых ему приходилось писать, В те времена, когда он был принужден принимать заказы. Удивительно, как вы совсем справляетесь, сказал я мадам Ренуар, застав ее однажды за шелушением горошка, в то время как на коленях у нее сидел Жан, не особенно послушный, так как у него прорезались зубы. И подумать только, что вы еще находите время послушать мессу. Дело в том, что, приходя проведать Ренуара утром в воскресенье, Я всегда слышал около одиннадцати часов вопрос: Тебе больше ничего не нужно, Ренуар. Я иду слушать Мессу. И вдруг мадам Ренуар вскочила Ах, боже мой, я еще не помыла кистей. И бросив горошек Жана, который внезапно замолк, потому что с детской проницательностью сейчас же почувствовал, что капризы ему не помогут, мать его все равно не услышит. Мадам Ренуар поспешила в соседнюю комнату. Вернулась она с пачкой кистей. Ренуар находит, что я умею мыть кисти лучше, чем Габриэль. А потом наступила для Ренуара полоса славы, благополучия, даже счастья. Но как раз в то же время у него начались приступы ревматизма, который через несколько лет окончательно пригвоздил его к креслу. Мадам Ренуар рассказывала как-то при мне об их путешествии в Италию. «Как мне жаль того времени», — говорила она. Я хотел было ответить, но Ренуар еще не покупали тогда, но остановился, поняв причину грусти. Ренуар в то время был еще совсем здоров. В конце концов, сам Ренуар, весь поглощенный своим искусством, которое развертывалось, несмотря на его болезнь, и, может быть, как это ни парадоксально, как раз в связи с болезнью, как он сам утверждал, потому что, принужденный оставаться без движения, он не рассеивался ничем и ни о чем, кроме живописи, не помышлял. Ренуар кончил тем, что примирился со своей участью, со своими скрючивающимися руками и день ото дня коченеющими ногами. И когда острые страдания первого времени почти исчезли и общее состояние здоровья Ренуара даже укрепилось, Мадам Ренуар могла считать себя почти счастливой, как вдруг вспыхнула война. Оба старшие сына, Пьер и Жан, тотчас же отправились на фронт. Я пошел справиться о них. У Ренуара были гости. Все были оптимистически настроены. Друг дома, актер Дариваль, принес экстренный выпуск, сообщавший о молниеносном наступлении в Лотарингии все еще были под впечатлением радостных новостей, когда появился второй вестник, депутат З. Я прямо из военного министерства сказал З, не успев отдышаться, так как он только что взбежал по лестнице, перескакивая через четыре ступеньки. Сейчас состоялся совет министров, правительство рассчитывает, что наступление русских докатится до Берлина не позже первых дней октября. Когда все разошлись, Ренуар сказал, Вот теперь я начинаю бояться. Все сходят с ума. Я. Однако же это верно, что они отступают. Ренуар, вот потому-то как раз. Вы никогда не смотрели гарации и кюриации во французском театре? Правда, что это должно быть плохо сыграно. Я. Но наступление русских — это не шутка. Все газеты говорят об этом с первых же дней войны. Ренуар, пожимая плечами. Вы только посмотрите на карту, какое расстояние надо пройти. Совсем как мой друг Энн. Вот еще кто постоянно хотел взять ружье и бежать на Берлин. Однако, встретив его близ оперы, я говорю ему, как приятно пройтись, не прогуляться ли нам ваньер. Как вы хотите идти ваньер пешком? Ренуар взялся за кисть, но он был так занят мыслями о детях, что не мог довести до конца маленький натюрморт, чашка и два лимона. «Я брошу живопись», — произнес он, и рука его бессильно повисла. Мадам Ренуар, вязавшая солдатское кашне, приподняла очки, посмотрела на мужа и, молча, сдерживая вздох, наклонилась над работой. Ренуар, со своей стороны желая скрыть беспокойство, принялся за холст и, работая машинально, В первый раз я видел его пишущим без увлечения. Стал напевать, чтобы рассеяться, одну из своих любимых арий Арию из прекрасной Елены. Но и это не выходило. Между тем новости от детворы приходили регулярно, и письма подтверждали то, что писалось в газетах о веселой жизни Пуалю. Таково было прозвище французских солдат. Так что Ренуар с женой начали приходить понемногу в себя, когда вдруг пришло известие, что старший сын Пьер лежит в госпитале в Каркассоне с раздробленной рукой. «Если подумать о том, что еще могло случиться, то надо считать, что мне везет», — говорила мадам Ренуар, возвращаясь из Каркассона. «И если тоже случится с Жаном, Но вот, потеряв терпение от бездействия, на которой была обречена кавалерия, Жан перешел в альпийские стрелки. Подумай, мама, теперь у меня берет, тот самый берет, которым так гордились синие черти, но который не мог успокоить родителей. А потом в один прекрасный день было получено известие, что Жан находится в госпитале в жерард мэри «Ну, по крайней мере, он не сильно ранен», сказала мадам Ренуар, читая письмо мужу. — Да, наверное, — ответил Ренуар, — силясь казаться спокойным. Свою рану в бедро на вылет Жан считал пустяком. — Доктор, — писал он, — обещает мне на некоторое время небольшую хромоту. Вот удачно, я приобретаю офицерский шик. В тот же день мадам Ренуар уехала в Жерард-Мэр. — Вы увидите, — сказал Ренуар, — если я получу очень подробную телеграмму, Это будет значить, что от меня хотят что-то скрыть. Была получена краткая успокоительная телеграмма, но Ренуара она ничуть не удовлетворила. Я уверен, что ему отрежут ногу. Что, если бы я написал Клемантелю? Вы смеете, что я прошу помощи министра торговли, чтобы запретить отрезать ногу? Вы же отлично знаете, что в эту войну все находятся не на своих местах директор театра, главный врач госпиталя, а доктор Абель Дежарден получил выговор от государственного секретаря охраны здоровья за то, что на одинаковое число кроватей в его ведомости отрезанных рук и ног было меньше, чем в соседнем секторе. Спальня Ренуара была рядом с моей, и я слышал всю ночь его жалобы. Малейшая озабоченность лишала его сна а во время бессонницы немощи особенно мучили его. Это, однако же, не убивало его энергии. В семьдесят восемь лет, простонав всю ночь, он заставлял нести себя в мастерскую. Работой он восстанавливал свои силы. Позвонил телефон. Почтовое отделение «Кань», довольно удаленное от колет, сообщало депешу, только что полученную на имя Ренуара. Жану сохранили ногу. Он попал в руки врачу, который предпочитал вылечивать, а не резать, не искал чинов и плевал на выговоры. После всех волнений, причиненных Пьером и Жаном, в Колетту восстановилось спокойствие. К мадам Ренуар вернулась охота ухаживать за кроликами и курами. Было как раз время сбора апельсинных цветов. Я вспомнил, как Ренуар, покупая колет Говорил мне, что одной только продажи цвета достаточно, чтобы отлично прожить. Я спросил мадам Ренуар, как дела с доходами от имения. Конечно, — ответила она, — будь Ренуар ложе, работаем и в саду вдвоем, но все-таки, как бы там ни было, я думаю, вернее всего рассчитывать на письма его мужа. Глава девятнадцатая. Эссой. Кань. Около 1912 года Ренор, как-то рассказывал мне о восхитительном уголке в двух шагах от Парижа. Но не говорить об этом никому. Это исключительное место для художника. Пруд с песком вокруг, настоящим песком, понимаете? И лилиями на воде. И при всем этом почти не души в гостинице. Очень хорошей гостинице. Я буду там, как в сказке, творить шедевры. Этот уголок, так хорошо спрятанный от всех, как ему казалось, был не более как шавиль, место воскресных прогулок парижан. Отправившись туда, чтобы повидаться с Ренуаром, ноги которого в то время уже отказывались служить, я застал его в гостинице с такой лестницей, что утром его приходилось спускать на руках, а вечером поднимать наверх, что было гораздо труднее. У него положительно отсутствовал инстинкт комфорта, уюта. Но окружающие, по счастью, обладали этим инстинктом за него. Таким образом, с 1898 года он стал собственником деревенского дома в Шампане на родине мадам Ренуар. — Настоящая случайность, — сказала мадам Ренуар мужу, — хороший крестьянский дом из песчаника. Ренуар всегда остерегался случайностей, следуя принципу, что соус обходится дороже рыбы. На этот раз, однако, по старой ненависти к буржуазному он дал себя соблазнить этим объявлением о крестьянском доме. Но по своим расходам он увидел, что скрывалось за этой настоящей случайностью, так как чтобы сделать это жилище пригодным для жилья, его пришлось почти целиком перестроить. Как бы там ни было. Однажды, став собственником в Эссое, он проводил там месяц или два в году, и при его легкой уживчивости он был очень скоро признан в округе своим человеком, что является высшим знаком уважения, какой может заслужить горожанин в деревне. И если, по единодушному мнению жителя Эссоя, Ренуар не умел снимать портреты так хорошо, как фотограф соседнего городка, то по крайней мере в умении дать добрый совет художник по столь же единодушному заявлению эссойцев не отставал от Фермена мызника из соседнего замка. Я забываю сказать об одном качестве земли в Эссое. Она производит вино, которое конкурирует с лучшими марками шампанского. Так что когда в палате депутатов был поднят вопрос о размежевании виноделия, эссойцы были в восторге. Но в конечном счете, так как местные депутаты не были настолько влиятельны, чтобы заставить признать, что вино, сделанное из винограда, собранного в шампане, будет называться шампанским, то Ренуару пришлось защищаться от уговоров своих новых земляков, которые твердо верили, что человеку, который так хорошо говорит, достаточно будет сказать лишь одно слово в Париже, чтобы добиться возвращения их вину его настоящего имени. А в другой раз обитатели соседней деревни пришли жаловаться, что их учительница лишилась места за то, что отказалась спать с мэром. На этот раз Ренуар поверил в свое могущество, так как имел знакомого члена парламента, который при случае предлагал ему свои услуги. Возвратившись в Париж, Ренуар рассказал о событии представителю народа. Тот, потирая руки, ответил «Как я отдерну этого мэра через моего друга Бриана», имея в виду президента Совета Министров. Через несколько дней депутат является к Ренуару и сообщает, как нечто естественное, «Ничего нельзя сделать для вашей учительницы. Мэр — член нашей партии». До тех пор, пока врачи не предписали Ренуару проводить зиму на юге, он отправлялся на лето в Сой. Но когда он был вынужден по велению науки с октября по июнь жить в солнечной полосе, он стал проводить лето частью в шампане, частью в Париже. «Что, если я отправлюсь немного освежиться в Париж?» — сказал он однажды. «Я, но в Париже вы перестанете есть. Вы не сможете работать с увлечением. Ренуар, как хотите, но все-таки этот воздух Парижа». Возвратившись опять на юг, Художник любил бродить по дорогам, останавливаясь, где вздумается. Таким образом, однажды он заметил через окно вагона две маленькие арки римского моста в Сен-Шама и не мог расстаться с мыслью, что должен это написать. Когда Ренуару пришлось почти совершенно переселиться на юг, он сначала выбрал себе местом жительства Маганевск. Маганьеск — это провансальский городишка, странно прилепившийся к склону горы и напоминающий испанский городок. Ренуар в то время еще мог ходить. Какие хорошие прогулки мы совершили вместе в горах. от дрозды, которых мадам Ренуар жарила на вертеле, вертевшемся над костром из сухих лоз. Проведя два-три месяца в Маганьоске, Ренуар стал жаловаться, что на горе холодно и переселился сначала в Канне, а затем окончательно в Кань, хороший воздух которого ему так хвалили. Но воздух чист в верхнем Кань, а Ренуар осел в болотистой равнине нижнего Кань. И так как, раз поселившись в одном месте, он уже не решался сняться с якоря, то проводил бы здесь свои зимы и впредь, если бы в один прекрасный день не пустили в продажу кусок земли с оливковой рощей На склоне горы колет. Наверное, эти деревья, которым, по уверению местных жителей, было, по крайней мере, по тысяче лет, превратились бы очень скоро в прес ложки, кольца для салфеток и прочие иерусалимские сувениры. Для художника была нестерпима мысль об этом. И чтобы спасти оливковые деревья, Ренар купил колет. Но когда земля была куплена, решили построить дом. Это уютное жилище, искусным архитектором которого была сама мадам Ренуар. Приехав в Кань во время постройки дома, замка Кулет, как называли его соседи, я застал Ренуара, который тогда уже перестал ходить, подкатившимся в кресле к окну и не отрываясь разглядывавшим пейзаж. — Вам хочется написать отсюда этюд? — спросил я. — Нет, не то. Меня обнадеживают, что сегодня я увижу... Верхушку моего дома, там, за этими деревьями, вверху. Но кто может ускользнуть от власти вещей? Когда замок был выстроен, Ренуар мало-помалу стал находить, что приятно пользоваться удобствами, и что в этом отношении колет не похож на дом в Нижнем ткань, который он занимал пополам с почтовым отделением. Однако в своем новом жилище, таком благоустроенном, но уединенном, Художнику случалось жалеть о почтовом доме с его постоянной сутолокой приходящих и уходящих людей, вносившей столько оживления. Наконец, несмотря на свой ужас перед всем механическим, новоиспеченный помещик решил завести автомобиль. Прежде всего он видел в этом удобное средство отправляться на пейзажи, что было для него сопряжено с такими трудностями с тех пор, как он лишился ног. — Вы видите, как мой муж утомляется, — сказала мне однажды мадам Ренуар, когда художник возвращался с пейзажа в своем кресле на колесах, резиновые шины которых не спасали от толчков на каждом камне. Публика его ценит. Эти торговцы на перебой готовы купить его картины. Но почему же, когда пишут о нем? Вот мне только что показали газету. Ведь даже если не разбираться в этом... Вот, посмотрите. Приехав вчера, я подумала, какая скучная столовая. Я привезла из Парижа три-четыре кусочка холста, розы, головку Габриэли, вещи, над которыми Ренуар работал по часу. Когда я прибила их на стену, столовая изменила вид, стало так весело. Мадам Ренуар умолкла. Я никогда не слышал, чтобы она так долго говорила о живописи.